Я вытер пот лба, и на подгибающихся ногах спустился по лестнице во двор. Присел на нижнюю ступеньку и с удовольствием подставил лицо свежему ветру. Северный ветер принес в пустоши запах прелой листвы. Осенний запах. Как ни крути, но юг в этих краях понятие относительное. Это вам не южный берег Крыма с бархатным сезоном и нежными зимами. Общение с воронами выматывает Нор притащил очередную порцию новостей. И жуткую головную боль. Я даже сморщился, когда неподалеку раздался бас Мэдда и следом за ним лепит Торра и Терра. «Ну да, конечно. Наш здоровяк молодежь гоняет». «Правильно. Порядок должен быть. Тем более, что давно надо было убрать эту требуху, раскиданную по двору. Окровавленные куски офисного планктона настроение не добавляли». Рейнер, судя по всему, сидит на верхнем этаже донжона и наблюдает за окрестностями. Вельт занимается с Андреем фехтованием, а Дарби что-то делает в кузнице. Жизнь кипит. «Выглядишь хреново!» – послышался хриплый голос, и рядом со мной появился Димыч. «Выглядит он немного получше и уже ковыляет по двору, опираясь на какую-то палку». «На себя посмотри!» – лениво огрызнулся я. «Хлебни лучше!» Он протянул мне бурдюк и сел рядом. Сопьешься тут с вами. Я отпил вина и вздохнул. Лучше бы ред-то заготовили. Извиняйте, пиво нема, усмехнулся Димка. Что делать будем? Жить. Долго и счастливо. Самому не смешно? Провалились, как в преисподнюю, а сидим и радуемся. Мне до сих пор непонятно. То ли это параллельный мир, то ли другое время, то ли планета другая. вот царство ему небесное, все бредил одной идеей, но так и погиб, ничего не выяснив. Какой именно идеей, насторожился я. Что есть проход обратно. Мол, при определенных условиях можно попасть в наш мир. Он поэтому и за новичками постоянно ездил, чтобы свои идеи проверять. На четвертом этаже есть карта Аспиранора, вырезанная на каменном полу. Он сам ее и сделал. Посмотри при случае. Он над ней часто раздумывал. И в чем заключалась его идея? Я не помню точно, но он что-то говорил про районы, где постоянно наши появлялись. Мол, там и ворота искать надо. Какие ворота, Дима? Я когда сюда провалился, то очнулся на пустом побережье. И я тоже. Только я неподалеку от Грейнерда оказался. Бухнулся прямо в воду, в ста метрах от берега. Хорошо, что рядом скала была, на ней отдышался. грейнерд говоришь?» «Там неподалеку я и Андрейку нашел. Он попал в этот мир к северу от Руннакама». «Не слышал про такой», — покачал головой Димыч. «Я провалился в 10 километрах к северу от грейнерда Там меня и нашли. Максим, кстати, и подобрал». К тому времени я уже совсем одичал. Неделю по кустам прятался. Ел разную гадость и все прикидывал, умер или с ума сошел. Не поверишь, каждого куста боялся и от шорохов вздрагивал. А потом сижу, жую какую-то херню и вижу. Едет парень на лошади и песню про черного ворона поет. Он же с Кубани был. Кстати, вспомнил я, у нас новый попаданец объявился. Где? Не знаю! Я пожал плечами. Надо будет трымпа расспросить. Мне кажется, это где-то неподалеку от его отчего дома. Так в тех краях Штейн бродит. Может, подберет. Если бы Штейн нашел этого попаданца, то вороны не принесли бы эту весть. У Штейна свои вороны есть? Да, есть. Бандиты они вороны. Жуткие аглоеды, но службу знают. Они всю стаю в узде держали. Кто на этот раз провалился? «Женщина», — ответил я. «Лет двадцати не больше». «И как она там?» «А ты сам как думаешь?» Покосился я и вздохнул. «Она жутко напугана. Мне кажется, что она на грани помешательства. За ней сейчас Нур наблюдает». «Это все?» «Нет». Есть еще один попаданец, но я не вижу этого места. Даже предположений нет. Да, это на самом деле так. Я небольшой специалист в этих делах, но когда почувствовал местонахождение Андрея, то был уверен в направлении. Будто какую-то метку на карту бросил. И с этой женщиной также. А вот с еще одним попаданцем все смутно. Вижу берег моря, скалы испуганного человека, бродящего по берегу в изорванном деловом костюме. «Влад рассказывал, — прохрипел Димыч, — что у него было нечто похожее. Видит, но направление не улавливает». «И что вы делали?» «Ничего», — он пожал плечами. «Видимо, человек погибал, и его видения заканчивались». «Веселая перспектива. Дела не надо лучше». А ты как сюда попал? Авария. В джип врезался на мотоцикле. Потом темнота и очнулся на берегу моря. А ты? На пожаре. Загорелся соседний дом, а там он отмахнулся и замолчал. Кстати, а где депутат наш? Сдох. Я сморщился и даже сплюнул. Сегодня зашел, а он лежит и язык на бок свесил. Тор отвез куда-то и закопал. Сердце, наверное, подвело. Туда ему и дорога паскуде. Когда пираты замок взяли, то он бегал и кричал, что вот она, настоящая власть, пришла. Мол, наведут порядок и заживем, как у Христа за пазухой. И этих двух придурков Мишу с Виталиком уболтал. Кстати, а куда ты их тела дел? Я только требуху и видел. Ты их чем бил? Про дракона рассказывать не хотелось, и я только хмыкнул. Кулаками. А депутат этот? Либерал, значит. Мировая интеграция, американская модель дерьмократии и все такое. Знакомо. Еще в середине 90-х надоело эту фигню слушать. Давай лучше про наши дела поговорим. Дела у нас были хреновыми. Что мы имеем? Пятерых бойцов. Ребенка и трех доходяк, едва ковыляющих по замку. Ну и гнома-кузнеца с Вельдом. Для обороны замка этого мало. Запрятанных где-нибудь в замке автоматов Калашникова не наблюдается. А знакомый дракон не поможет. Откуда такая уверенность? Понятия не имею, но в этом я уверен. Искать союзников. Чтобы их искать, необходима репутация. А репутация в этом регионе очень подмоченная. Пять хорошо вооруженных всадников могут разогнать десяток разбойников. Даже два десятка разгонят, если ворон ловить не будут. При условии, что у разбойников не будет арбалетов. «В Сьоро можно набрать наемников», — предложил я. Но «У тебя, Сергей, что, денег много?» «Пятьсот долиноров. «Хватит на 10 человек», — кивнул Димка. «Или на 20, если нанимать на полгода». У нас деньги были, но, сам понимаешь, не уберегли. Не могли прикопать где-нибудь? Мы прикопали. Наш магистр закапывал. Его звали Анри. Пираты его долго мучили перед тем, как голову отрезать. Пытки, сам понимаешь, не кружка рвет-то. Он долго терпел, но потом не выдержал и выложил всю информацию. И много пираты денег забрали. «Около двадцати тысяч долиноров, сказал Димка. «Неплохо вы тут жили», — я даже присвистнул от удивления. «Слушай, а если наемников нанять на пару месяцев или на месяц, чтобы округу почистить и с пиратами разобраться?» «Здесь такого нет. Наемники идут служить или на год, или на полгода. На меньше не рассчитывай. Если есть определенная задача...» например, куда-то отправиться и кому-нибудь надрать задницу, то нанимают отряд. Есть здесь такие. Но это строго определенная цель и хорошо известный расклад по будущим трофеям. Да и не все так просто с наемниками. Тем более в нашей ситуации. Что ты имеешь в виду? То, что они могут оказаться подсобными утками и всадить тебе нож в спину. Когда в округе узнают, что замок опять сменил хозяев, То разбойники из кожи вывернутся, чтобы вернуть его. Нор Кларенса. Робьен, усмехнулся приятель. Про этого можешь забыть. Он и в мирные времена нас не особо жаловал, а сейчас и подавно. Он уверен, что разбойники подчиняются нам. К тому же он жутко кичлив. Древний рот и все такое. Ну ты понимаешь. У него дети есть? Предлагаешь взять заложники? Нет, просто интересуюсь. Две дочери и сын. Ну и несколько бастардов, конечно. Как и полагается приличному Нору. Его старшую дочку я б с удовольствием в плен взял. Красотка. Видел один раз. Мы как раз с Владом в Сьерра ездили. Эдако я. Он щелкнул пальцами, но не нашел подходящего эпитета и замолк. Жители окрестных деревень. Они платили нам дань, как платят всем норам Аспиранора. Трудом или продуктами. В обмен на покровительство и защиту от разбойников, южан и нежити. И чем дальше деревня от замка, тем меньше тебе платят. Потому что вечно добираешься туда к шапочному разбору, когда все разграблено. Мы живем тут недавно, но пару раз махались с южанами, которые брали на щит деревни. Сейчас по округе бродят разбойники и трясут местных, как грушу. прикрываясь нашим именем. Сам подумай, кто пойдет к тебе на службу. Чем дальше в лес, тем партизаны толще, кивнул Димка. Если еще и нежить какая-нибудь объявится, то нам точно хана. Не отобьемся. А может нагрянуть? Может. В этих краях всегда было много нежитей. Как правило, оборотни и вампиры. Не знаю, откуда они берутся, но с вампирами шутки плохи. Я и так удивляюсь, что они в последнее время притихли. Раньше недели не проходило, чтобы в деревнях трупы не находили. Видел, что вампиры после себя оставляют. Нет, не приходилось. Твое счастье, сморщился Димка и хлебнул вина. Если их двое, то еще ничего. Но если больше, то человека выпивают досуха. Неприятное зрелище. Особенно, если это дети. На этом разговор и закончился. Из дома выбрались два парня. Ольгдир и Элф. Сказали, что готовы отблагодарить работой за еду и освобождение из темницы. Про свободу они тактично промолчали. А я не стал уточнять. Отправил их к Мэдду, а сам полез на верхний этаж данжона. Да, я оказался прав. По моим описаниям местности, Рейнор легко угадал свою родину. Значит, в районе города Трэмп бродит попавшая сюда девушка. Час от часу не легче. Туда и в мирное время добираться не ближний свет, а сейчас и подавно. Я выслушал Рейнера и поднялся наверх, чтобы взглянуть на карту, изготовленную Владом. Достал свою и только начал сравнивать, как сверху раздался крик. Парос!